Память преподобной Мастридии. В городе Александрии Египетской проживала одна святая дева по имени Мастридия, которая, заботясь о своей душе, пребывала ради Христа в безмолвии, в посте, в постоянном бодрствовании, в молитвах, раздавая при этом много милостыни. Но дьявол, всегда препятствующий людям в подвигах богоугодной жизни, не мог вынести таковых добродетелей святой девы и начал с нею бороться таким образом. Он вложил одному юноше нечистое желание к этой деве. Юноша приходил в дом ее сам или присылал кого-либо к ней, склоняя ее к этой страсти, однако не получал никакого ответа. Когда Мастридия выходила из дому и направлялась в церковь помолиться Богу, и в это время юноша не оставлял ее, чем причинял святой деве великую скорбь. Он говорил ей такие слова, которые любят слушать только грехолюбивые, что побудило святую Мастридию не выходить никуда из своего дома, даже и в церковь. В один день Мастридия послала к юноше свою рабыню с такими словами «Приходи, тебя зовет моя госпожа». Юноша с радостью пришел к ней, думая, что она согласится на его нечестивое желание. Мастридия, когда вошел к ней юноша, занималась тканием полотна и спросила его, «Зачем ты, брат, доставляешь мне столько огорчения и печали, что не даешь мне даже сходить в церковь?» «Поистине», — ответил юноша, — «я очень люблю тебя, и когда тебя вижу, я весь бываю как бы огненный». «Что же ты видишь во мне?» — спросила юношу Мастридия. «Я вижу очи твои настолько прекрасными, — сказал юноша, — что они прельщают меня». Святая Дева, услышав, что ее глаза прильщают людей, челунком, которым ткало полотно, тотчас же проколола себе глаза. Юноша, увидев это, ужаснулся, когда же он, уразумев, что Святая Дева совершила это по ревности ко Христу, и ради спасения ближнего своего от соблазна на него нашел страх Божий, и он раскаялся. Отправившись в скит, юноша облегся в черные одежды и сделался строгим иноком, подражая в молитвенных подвигах и воздержании святым отцам. Мастридия же окончила свое житие, работая Господу, которому и предстала.